Глава девятая. Кто есть кто? Окружающие считают меня добрым человеком. Они ошибаются. Просто я постоянно не высыпаюсь, и мне не хватает сил, чтобы их бить. Старик, ты как? Эрик открыл глаза. Тонкие морщинки были даже не видны под синяками, которыми его наградили бандиты. Ады, дай Просипел бывший сержант городской стражи. Я взял стоящий рядом кувшин и наполнил простую глиняную кружку, приподнял больного и помог напиться. «У меня сегодня прямо фабрика добрых дел. Альбиноса спас, а теперь вот старику помогаю». «Не называй меня стариком!» Резко обозлился Эрик после того, как утолил жажду. «Не любил он это прозвище». Волна возмущения быстро прошла. Почти сразу он болезненно скривился, но ругаться продолжил. «Демоновое отродье, чтобы морскую воду пить, как же все болит!» С кряхтением произнес калека, неуклюже укладываясь на свой лежак. Выглядел он действительно плохо. Бандиты неслабо поработали над ним. Его и без того изуродованное тело сейчас было покрыто кровоподтеками и садинами. Ну и финальным штрихом стала огромная шишка на голове. Похоже, решили его добить, но Эрик не только выжил, но еще и смог доползти до дома. Крепок. При росте под 2 метра, изувеченной, с одной стопой и без пальцев на одной руке, Эрик чем-то напоминал гнома. Ну, такого грязного, избитого, тощего и многопьющего гнома. Даже сейчас его широкие покатые плечи, мощная грудная клетка и длинные узловатые руки смотрелись внушительно. Конечно, он сильно сдал, но ведя такой образ жизни, это и не мудрено. Как-то я попытался навести справки, сколько стоит исцелить калеку. Получалось никак не меньше десяти золотых. Сумма весьма серьезна, и если переводить на наши деньги, получается более полутора миллионов рублей. Вроде и не так много, но для одного человека без постоянной работы и возможности взять кредит весьма и весьма немало. Можно было бы обойтись неполным курсом лечения, но раны старых, они излечению поддаются значительно хуже. «Ты как?» Решил я еще раз уточнить состояние больного. «А ты как думаешь, демоны тебе в печенку?» Зло ругнулся коллега. «Есть что пожрать?» «Найдем», — улыбнулся я в ответ. «Если ругается и требует еду, значит точно выкарабкается». Я взял заранее припасенный обед и помог Эрику принять более удобную позу. Старик болезненно морщился, руки слегка тряслись, но он все же отказался от того, чтобы я кормил его с ложечки. «В жопу иди! Еще никогда Эрик по прозвищу «Медведь» из славного рода Берисов не опускался настолько, чтобы его кормили, как маленького!» Вновь ругнулся на меня коллега. «Я лишь кивнул. Медведем его уже давно никто не называл, а вот прозвище «Старик» прижилось». «Хотя весел он действительно немало, мне в этом пришлось убедиться не единожды, когда мы с Горисом таскали в усмерть пьяное тело доли Жака, но это так, к слову, я ему точно не судья». «Молча, наблюдая, как калека с гримассой боли, но тем не менее жадно уминает свою порцию, я думал о том, что произошло сегодня ночью в канализации и потом ранним утром». Сегодня с утра я решил не идти через центральный вход и постучался в дверь кухни. На мое счастье открыл сам лед. Смерив меня взглядом, он произнес лишь «Снимешь номер» и пропустил меня внутрь. Не знаю, во что ввязался этот коротышка альбинос но огры с корабля явно желают его поймать. А это если вдуматься не слабая армия, и лишняя предосторожность не помешает. Альбинос еще не пришел в себя, поэтому пока было непонятно, что там за история у него случилась с Ограми, но кое-какие догадки у меня появились. Талант к магии разума, а странный гоблин определенно им обладает, достаточно редкий, и, как правило, тех, кто владеет такими способностями, очень ценят». Обычно их быстро прибирает к рукам герцог или его тайная служба, да и любая торговая компания не откажется иметь такого специалиста. Надо проверить честность делового партнера? Легко. Узнать, не замышляет ли кто кромолу против власти? Да не вопрос. Обработать раба? Пф, сделано. Пару дней и раб по приказу господина хоть голову в пасть раса засунет, причем с удовольствием. Да-да, и этим они тоже занимаются. Конечно, их возможности, как и у всех, ограничены. Все зависит от личного таланта, умений и усидчивости. Но, тем не менее, это действительно очень ценные кадры. Замечу, что мысли мои были не о работорговле. Скорее, о моей скромной помощи в трудоустройстве и небольших дивидендах за эту помощь. Хотя что-то рановато я начал делить шкуру неубитого медведя. Может, он уже на кого-то работает? Кто ж его знает? Ну и остается последний момент. Насколько этот гоблин безопасен лично для меня? Как оказалось, на меня он тоже способен повлиять. Вот только непонятно, насколько сильно... Может, стоит ему щелкнуть пальцами, и я стану для него верной собачкой? Сопротивление магическим воздействием у меня не столь высокое, как хотелось бы. «Сам-то как, Герих!» — отвлек меня от размышлений старик, покончив с трапезой. «Более-менее», — уклончиво ответил я. Подождав пару минут, пока старик приведет себя в порядок, я решился задать волнующий меня вопрос. «Эрик, у меня к тебе просьба». Начал я, думая, как дальше сформулировать. «Слушаю», – вопросительно взглянул на меня коллега. «Мне нужна некоторая информация и еще, чтобы ты нашел для меня кое-каких людей». Я коротко описал трех гильдейцев, встреченных мной в предгорьях, и спросил насчет его сослуживцев, которых может заинтересовать работа. Старик начал было рассказывать, но его быстро сморил сон, так что я успел узнать только имена двоих. Симмогром, Гром, он же гигант Магнон, и гном Избо из клана Дербо, или, как его звали местные, Избо Болиста. К сожалению, дальнейшие расспросы пришлось отложить до лучших времен, и я оставил коллегу в покое. Так себе результат, но ну, хоть что-то, ничего, позже узнаю». Спустившись вниз и пообедав, я взял с собой еще одну тарелку со снедью и отправился в съемный номер. Гоблин по-прежнему лежал без сознания, но кровь уже перестала идти из носа от злоупотребления магией. При дневном свете выглядел он еще более тощим, чем в подземелье. Соплё перешибить можно. В принципе, кроме невысокого роста, дохлого телосложения и неестественного цвета кожи, хлопоухий альбинос ничем не отличался от своих собратьев. Чуть выпирающие клыки на нижней челюсти, длинные носы, большие заостренные уши. Возраст я определил как подростковый или молодой. Гоблины не относятся к долгоживущим расам. Средняя продолжительность их жизни где-то около 50 лет, но этот явно не дотягивал даже до 20. Пока старик и гоблин приходят в себя, заняться мне было нечем, а энергии хоть отбавляй. Рассматривать бесчувственное тело оказалось скучно, и я стал экспериментировать с магией. Так как большая часть моих заклинаний, целых три, грозила пожаром при использовании в помещениях, я занялся совершенствованием огненного лезвия, которое хоть как-то мог контролировать. Лезвие. И на кончиках сведенных пальцев появляется клинок из огня. На этот раз я потратил почти три часа. Успехи были, но не сказать, чтобы значительные. «После тренировки создавать заклинания получалось чуть быстрее, но следующий ранг я так и не взял, но и оставались сложности с контролем. Правильно говорил тот старый маг про мой резерв, который не подходит юнцу вроде меня. Отвлекло же меня от занятия легкое покалывание в висках. Я уже понял, что такие ощущения вызывает попытка воздействовать на мой разум». Оглянувшись на гоблина, я сразу заметил, что он уже только притворяется спящим. Основным доказательством этого была тонкая струйка крови, текущая из носа. магия шмагия, блин О магическом истощении слышал, но о себе испытывать не доводилось. «Еще один такой фокус, и я спалю тебя ко всем демонам», — угрожающе произнес я и подошел к кровати. Гоблин понял, что раскрыт, открыл глаза и поднялся на локтях. За прошедшее время лучше он выглядеть не стал. Уже хорошо, что пришел в себя. «Ты меня понял?» Не снижая уровня угрозы в голосе, повторил я. «Кись, Озби, Вагорда, Изда, Буста, Ирка и Быстро запищал Альбинос. «Понятно, что нихрена непонятно. Наш язык ты не понимаешь». Задумчиво протянул я. Налил из кувшина воды в кружку и протянул гоблину, а сам сел в ноги на кровати. Тот жадно припал к чашке и залпом ее осушил. Пришлось повторять процедуру еще дважды. Лишь после этого гоблин облегченно выдохнул и поставил кружку, настоящую рядом тумбочку. И как с ним общаться? «С одной стороны, конечно, есть повод для радости. Если этот альбинос не притворяется, что он не знаком с местным языком, это значительно увеличивает шансы на его успешное трудоустройство и мою премию. А вот с другой стороны, процесс знакомства и уговоров явно затянется на неопределенное время. И вот, черт возьми, как не быть?» «Рискнуть?» – задумчиво спросил я, глядя на Мелкого. Он же маг разума, должен хотя бы понимать интонацию. Слышал что-то про такое, вроде «эмпатия» называется. Не думаю, что он может напрямую читать мысли и управлять ими. Тогда бы этот мир давно был под властью каких-нибудь королей-чародеев. Короче, нет силы без ограничений. Я вот тоже считаю маг огня, но это не значит, что я могу контролировать его по собственному желанию». Так, несколько фокусов освоил, хотя это скорее сказывается отсутствие образования. Да, надо будет по возможности плотно заняться этой проблемой. В общем, то ли логика показалась верной, то ли сказочные премиальные, как шкура неубитого медведя, затмили мне глаза, но я решился. Продемонстрировав альбиносу огненное лезвие и висящий на поясе нож, я подсел поближе и положил его руки на свои виски. Наши взгляды встретились, красные глаза альбиноса смотрели на меня со страхом. «Ну давай общайся, телепат фигов!» — произнес я после минуты молчания. Тишина в эфире начала напрягать. Гоблин мягко высвободил одну руку из моей хватки, опустил ее на кровать, а вторую передвинул на лоб. Пальцы у Альбиноса оказались удивительно длинные и подвижные. Он некоторое время ощупывал мой лоб и в итоге приложил все пять пальцев к каким-то ему одному известным точкам. В просмотренных мною когда-то фильмах все выглядело совсем по-другому, но, видать, на практике так. «Здравствуйте, господин», — пришла в сознание чужая мысль. «Меня зовут Ико, спасибо вам за помощь». «Ага, помощь!» – хмыкнул я вслух. Сам же меня и заставил помочь, хотя, вероятнее, он просто усилил мое собственное желание вмешаться в драку. Телепатировать мысли другому разумному я никогда не пробовал, и поэтому с трудом представлял, как это. Боюсь, что при попытке это сделать буду выглядеть крайне нелепо. Единственное, что приходит в голову – картина, как я внимательно смотрю на объекты пучу глаза. Не хотелось бы производить такое глупое впечатление. Прямо как и в том анекдоте. Ты кто? Мышка. А почему глаза такие большие? Какаю? Я запоздало заметил, как губы гоблина растянулись в улыбке. От неожиданности резко отпрянул и схватился за рукоять ножа. Это что получается? Мелкий засранец мог в этот момент читать мои мысли? Гоблин испуганно сжался на кровати в ожидании удара. Мысли нервно забились в моей голове, но я быстро смог взять себя в руки. В принципе, сам чего-то подобного и добивался. Убрав руку от ножа, я глубоко выдохнул и снова сел на место. «Ну, давай еще раз», — обратился я к собеседнику. В этот раз гоблин не затягивал и быстро нашел нужную позицию для пальцев на моем лбу. «Прошу, не бойтесь, я не посмею причинить вам зла!» — скороговоркой выпалил мак разума, отчего у меня снова заколола виски. «Ну, будем надеяться!» — недоверчиво проворчал я. «Сложно доверять кому-то, если он прямо сейчас читает твои мысли». Вот что мешает этому фигову телепату подкрутить винтики в моей голове, и я резко стану считать его чуть ли не новой мессией, и буду бить поклоны по семь раз на дню, как на живую икону. Поверьте, господин, я даже не думал причинить вам вред, просто моих сил сейчас недостаточно, чтобы общаться по-другому, а вашего языка я не знаю. Тут же пришел ответ на мои мысли. Ну, допустим, поверим тебе на слово, проговорил я вслух. «А вообще странно. Откуда у гоблина такая речь? Не то, что они все поголовно-косноязычны, но речь у них обычно проще и насыщена жаргонными словечками». «Это не совсем речь, господин. Мы изъясняемся сейчас с вами напрямую», — моментально пришел ответ. «Ладно, демоны с тобой. Рассказывай, кто ты и как здесь оказался». «Я родился рабом на судне Кербон», — начал гоблин. У меня сразу возникли уточняющие вопросы, но не успел я их задать, как уже получил пояснение. «Это плавучий городограф, вы называете такие захватчиками». Если вкратце, то история альбиноса по имени Ико не очень отличалась от истории других рожденных рабами. Ну, кроме того, что он родился альбиносом, поэтому, несмотря на хилое телосложение, работы и тумаков ему доставалось еще больше. Он был обычным рабом без прав и свобод, и его жизнь заключалась в постоянной работе на благо господ корабля «Кербон». Уборка, чистка, стройка и даже переноска грузов по мере сил и свыше. Скорее всего, в итоге его ждала бы незавидная судьба, если бы у него не открылся талант мага разума. Один из капитанов, неожиданно обнаружив такой ценный талант в прислужнике, тут же сообразил о его выгоде для себя, и жизнь снаги-раба резко изменилась. Бить и наказывать его, конечно, меньше не стали, но хотя бы освободили от тяжелой и опасной для тощего гоблина физической работы. А дальше. А дальше рассказчик выдохся. Оказывается, даже такой экономичный способ общения посредством магии разума сильно утомлял не до конца восстановившегося альбиноса. У гоблина снова пошла носом кровь, и мы вынуждены были прервать беседу. «Ну, ё-моё!» – расстроился я. Уже второй за один рассказ прервался сном и на самом интересном месте, но главное – мосты наведены и кое-какие договоренности сделаны. Обещаний вечной дружбы никто друг другу не давал, но Гоблину требовалась защита, и он нашел ее в моем лице». Понятно, что я не смогу обезопасить его от всей своры капитана Крибона, но зато я могу его спрятать, и этого ему вполне достаточно. Я же с этого надеялся получить услуги мага разума. Как по мне, очень неплохой обмен. Использовать его способности на все сто я не способен. Нет у меня ни бизнес-партнеров, нуждающихся в проверке, ни проблем с иностранными шпионами и тайными заговорами. Но сам факт такого подарка судьбы уже радует. В конце концов, чисто по-человечески, найду ему со временем хорошее местечко и получу откупные с нанимателя. Чем неудачная сделка? «Дело за малым. Предупредитель Льда о сложной ситуации с его новым постояльцем. Мужик он нетрусливый, но сказать все же стоит. Дело-то серьезное». Так как заняться больше было нечем, я переоделся и, коротко переговорив с хозяином, отправился к знакомому к кузнецу. «На этот раз моя дорога проходила далеко от центра города». Выйдя к причалам, я повернул направо и долгие три часа шел на восток. Только дойдя до верфи известной торговой компании «Исида и сыновья», я снова вошел в город. Кузнечный квартал находился в одном из самых отдаленных районов. Никто не хотел жить рядом с шумным и вонючим производством. Средневековое общество Заары не отличалось толерантностью, так что кузнецов, кожевников и прочих ремесленников, тех, кто занимался громкой или дурно пахнущей работой, давным-давно выперли на окраины города. Кузнец Авис Серму по прозвищу Весельчак имел небольшой участок, на котором помещались двухэтажный дом, мастерская и небольшой двор. Сверху над воротами висела кованая композиция, которая изображала большую подкову, кастрюлю и букву «К». Морской бриз раскачивал металлические фигуры тонкой работы, и иногда они бились друг о друга, издавая звон. Признаться, я еще понимаю, почему там висит железная буква «К», но для меня до сих пор остается тайной, как связаны между собой остальные предметы и почему изображены именно кастрюля и подкова. Но факт есть факт. Из открытых ворот доносился стук молота и ругань на нерадивых подмастерьях. Кажется, хозяин кузни на своем рабочем месте. «Эй, Авис, встречай гостей!» — крикнул я, едва войдя во двор. В кузнице замолчали, а через 10 секунд из нее вышел сам хозяин, раздраженный на рыча. «Кого там шуши принесли?» «А, Герих?» — уже чуть спокойнее продолжил он. «Давно тебя видно не было. Ну-ка, ка я на тебя посмотрю». Авис был ярким представителем коренного населения острова, невысокий, загорелый до черноты брюнет, обладатель огромного пуза и пудовых кулаков на зависть любому трактирщику. Чем-то он был похож на индуса, разве что черты лица более европеоидные. Но и отметки дикой магии мира не обошли его стороной. Вся правая рука и часть груди кузнеца были покрыты твердой, как металл, красноватой чешуей, а пальцы оканчивались тупыми когтями. «Добился своего, ай, молодец!» — цокнул кузнец, без всякого пиетета осматривая мой талисман. «Как видишь, кузнец?» — с улыбкой ответил я. «В этой кузне я проработал всего ничего, от силы месяц, но с местным хозяином отношения сложились весьма приятельские. Можно, конечно, было бы сказать, что это входило в мои планы, но это, правда, лишь отчасти. Не обремененный никакими обязательствами и имея свободу выбора, я сразу уходил оттуда, где мне были не рады, и двигался дальше». Таким макаром мне удалось найти нескольких мастеров, которые относились ко мне достаточно лояльно. «А где же твой мастер-кузнец?» — с усмешкой напомнил мне Авис. «А я теперь и сам вроде как мастер», — поддержал я шутку и зажег огненное лезвие на кончиках пальцев. «Тогда и спора нет, между равными какие расшаркивания!» — белозубо улыбнулся кузнец. «Я, собственно, к тебе по делу», — сказал я, снимая с плеч тяжелый рюкзак, — «принес вот кое-что на продажу». «Погоди, друг, такую встречу надо отметить! Исиба, Сиара, накрывайте стол, к нам гость пришел!» — крикнул он в сторону дома. Через некоторое время мы уже сидели на небольшой веранде, обсуждали последние новости и просто болтали ни о чем. Авис вновь рассказывал о морях, которые бороздил в молодости, и о тех приключениях, что ему удалось пережить. Сам кузнец напрямую этого не говорил, но у меня сложилось впечатление, что ходил он не на торговом судне, скорее уж на пиратском. Подтвердить это могли бы татуировки на груди и животе, а что еще он мог так усердно скрывать под ярко-красным всегда плотно запахнутым халатом?» Хотя я могу и ошибаться, но вот не могу себе представить висельчика Ависа с ведром и тряпкой. А вот с широким поясом, за которым засунуты пистоли, с небольшим щитом-баклером в одной руке и короткой абордажной саблей в другой запросто. В любом случае, те времена давно минули. Сам кузнец не считал нужным вдаваться в подробности и вел вполне приличную жизнь мастерового. Чуть позже, по окончании трудового дня, к нам присоединилось все семейство Ависа – жена, младшая дочь и вторая дочь с мужем. Старшая дочь съехала от родителей уже год назад, а вот средняя и младшая продолжали жить с Ависом и его супругой Исибой. Вечер на берегу моря в приятной компании. Вкусная еда и домашнее вино. Что еще нужно человеку, чтобы забыть свои проблемы и просто расслабиться? Надеюсь, когда я вернусь обратно на землю, тоже смогу вот так сесть с родителями за стол и просто душевно провести вечер. Эх. «На секунду меня охватила грусть, но от погружения в эту пучину отвлекла история, которую рассказывал зять Ависа, Серксис Сис по прозвищу Птица. Бывший военный моряк уже сменил парус и морской ветер на уютную жизнь на берегу. Авис любил своих дочерей и, возможно, поэтому отнесся к выбору средней дочери достаточно спокойно». По местным меркам, принять семью человека бесполезной и хорошо оплачиваемой профессии и уж тем более взяться обучать 25-летнего парня своему делу – достаточно рискованный и необычный поступок. Шли мы в сопровождении торгового судна на двух кораблях до Кирпа. До самых островов Синт поход был спокойный, а потом поднялся шторм. «Ты знаешь эти места, Авис» уточнил Серг и получил утвердительный кивок. Скорпиокор остался с торговцем, а нас штормом отнесло ближе к архипелагу Зербо. Надо сказать, что боцман у нас был дрянь редкая, то палубу драйд заставит, то часть нашего пайка налево продаст, да и пороже мог ни за что ни про что съездить, и управы на этого злы дня не было. Он дальним родственникам капитану нашему приходился. Так вот, встали мы, значит, для ремонта парусного оснащения возле одного из островов. А боцман, значит, с первым десятком абордажников за припасами пошел. Мы уже и работу закончили, и капитан начал переживать, думали, поисковой отряд отправить. Как вернулся боцман, но без половины отряда, а за ним хвост из озлобленных дикарей-людоедов. Капитан, значит, видит их и командует ставить паруса, и остаток абордажной команды вместе с козлом-боцманом пошли вплавь. А дикари давай из леса лодки доставать. Суденышки хоть и утлы, но ходкие. В общем, когда бордажники до нас добрались, дикари почти половину расстояния преодолели, и если бы всей гурьбой навалились, то худо бы нам пришлось. Мужикам мы, значит, тросы кинули, и давай тащить, а мне, как на счастье, выпала удача боцмана тянуть. Я с друзьями переглянулся, да и срезал трос. Так боцман людоедом достался, а мы ушли. Довольно закончил рассказ моряк ведь с зятем довольно заржали от этой нехитрой истории, а я в очередной раз понял, что чужой в этом мире. Возможно, этот боцман был той еще тварью, но я бы не смог вот так запросто обрезать спасительную веревку. В общем, мой вечер удался. Может, и хитрый кузнец слегка меня обсчитал, но его гостеприимство окупило это сполна. Я не железный, а всего лишь человек». Хмель слегка ударил в голову, и мне было хорошо, а вдвойне лучше было от того, что сидевшая напротив младшая дочь кузнеца незаметно поглаживала мою ногу. Сиара, больше похожая на мать, чем на отца, была невысокой, миловидной, кореглазой брюнеткой с двумя толстыми косищами до самой поясницы. Не могу сказать, что нас связывала любовь, но за прошедшие с последней встречи недели я успел соскучиться по этим хитрым глазам, чуть сдернутому носику и очаровательным веснушкам. На прощание девушка незаметно сунула мне в руки записку, кузнец почти поотечески обнял, и я отбыл в освоясе. Домой возвращался слегка пьяный и с крупной суммой денег в рюкзаке. Ночной воздух и морской ветер трепали мои волосы, дышалось легко и свободно. В такие моменты мне удавалось забыть, что я не на земле, и наслаждаться жизнью. Но этот мир решил напомнить о себе. Похоже, я слишком часто испытывал на прочность свои отношения с богиней удачи Фортуны, или, как ее звали тут, Фавой, и нарвался на неприятности». Мне оставалось пройти пару улиц до морской гавани, когда в узком переулке дорогу мне преградила темная фигура.